Когда Цюйху приземлился в военном секторе космопорта имени Труда в ходе Хосров-2, на часах было 9:00 утра по стандартному времени. До встречи с Сысы, который удалось выдвожить трёхдневное увольнение с родного линкора Видывдат, осталось без малого 96 часов, то есть 4 суток. Этот факт можно подавать по-разному. Например, восторженно воскликнуть всего четверых суток, а можно и простонать целых четверых суток. В силу, видимо, врождённого пессимизма, я был склонен ко второму варианту. Нет. Это было подлинное безумие. И чем меньше времени оставалось до прибытия лайнера Кандарис, который должен был привести ко мне мою любимую из такой звёздной глуши, что её даже на небе не увидишь. или газовые туманности мешают. Чем больше я скучал за Иссой, тем больше о ней думал. Словно бы какая-то пружина в моей душе распрямилась одним махом и не желала сжиматься обратно по венуистребванию устав и здравого смысла. Неудивительно, что разгуливая по клонской столице, я поминутно глядел на часы и считал про себя: 93 часа, 92 часа, 91 час 45 минут. То ты там считаешь курсы валют, поинтересовался Коля, когда я в очередной раз погрузился в свои расчёты. В виду учёт симпатичных девчонок, похоронным голосом сказал я. Ты чего, серьёзно? А как же Иса вытрощился он? Да пошутил я, пошутил. Предупреждать же надо.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 тихо, особенным, мистическим образом. Там было тихо, как никогда не бывает в больших городах. И это при том, что в Хосрое, если верить справочникам, постоянно проживало 12 миллионов человек, что, согласитесь, для столицы внеземной колонии очень даже дохрена, а ведь ещё туристы. Ни криков, ни гудков, ни рокот и грохот вертолётов. А равно флугеров, звёзды и планетолётов, ни вопять дети, ни скрипят подошвы неразношенных туфель, ни не шепит в бокалах пил, и даже собаки не лают. Разве что прошелестит вкратчиво монорельс, везущий трудящихся на работу. Да птичка с веточки что-нибудь прочирикает такое очень ненавязчивое. Сначала я думал, что тишина Хосрова это вроде как обман слуха.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 И ж в крайнем случае они находили возможным сказать что-либо друг другу. У меня такое впечатление, что половина жителей Хосрова глухи и немые. По-моему, в Чахре с этим делом было как-то проще, не выдержал я. Конечно, проще, согласился Коля. Да кто ж нардвисури, а это столица. Ну и что с того тут, что языки всем отрезают? В умных книгах с педагогическим прищуром заявил Коля: Между прочим, написано, что Хосров место священное для каждого жителя Конкордии, что помимо народного дивана в Хосрове расположен Атургушнас. Он же храм одного из трёх священных огней. Он же первый храм, главная святыня клонов. А вблизи главной святыни, сам понимаешь, вести себя надо соответственно. А что он где-то рядом этот первый храм? спросил я, озираясь. По их меркам рядом Километров 20-30 отсюда, сказал всезнающий Коля. Я при свиснул. Ни фига себе рядом. А что там в этом первом храме? Ясное дело. А тургуш нас? А по-русски? Ты фу, я сказал, священный огонь один из трёх наиглавнейших. Но у них же везде священный огонь. В гостинице, где нас поселили, на каждом этаже священный огонь имеется. Но этот священный огонь Самый священный огонь в Конкордии, копируя обстоятельную тавтологичность клонской речи, заявил Коля. Потому что он непрерывно поддерживается в храме с того самого дня, как земные колонисты высадились на Вертрагне, ибо в первый же день высадки колонисты на него наткнулись прямо посреди степи. Он там горел нерукотворный. Чтобы он не погас, над ним сразу построили небольшой купол, представляешь? Нет. И правильно. Потому что это официальная поэтическая версия. А фактически, как мы понимаем, Атургуш нас был зажжён в время первых звоночков ретроспективной эволюции местной колонии. Тогда же столица получила название Хосров. Планета Вертрагна, а центральный светило системы Зирван. Это ясно, сказал я и посмотрел на часы. До встречи с сысы оставалось 90 часов 24 минуты.